Территория ордена. База по приёму переселенцев и грузов Россия. 22 год, 7 число 7 месяца. Четверг. 19:00. Трижды за этот день Катя уже в форме приходила ко мне в отель, где я бездельничал с книгой и докладывал о прибывших. Канал заработал. Прибывших было много, но Дмитрия не было. И я просто проводил время Около семи Катя появилась опять и подала мне ксерокопию списка планирующихся к прибытию завтра примерно к полудню. Это в 15.00 по местному времени, я напомню. Где значился некто Дмитрий. Имя было отчеркнуто желтым маркером. Похоже на моего парня, по имени по крайней мере. Я поблагодарил Катю, но она не ушла, а сказала. «Госпожа Беляева хочет вас видеть в кире при арсенале, она уже там». Хорошо, сейчас оденусь. Больно вид у меня был легкомысленный. Полосатые шорты и майка с надписью «Fuck all I need is you». Пусть не расценят это прямым приглашением. Я зашел в ванную, надел джинсы с рубашкой, вышел, приглаживая волосы. «Я вас провожу, пойдемте». «Что бы я без вас делал, Катя?» Сказал я это машинально, даже не задумываясь о смысле фразы. Госпожа Беляева Просила меня помогать вам, чем смогу, и оказывать любые, самые любые услуги, если они вам понадобятся. Я остановился. Это уже начинало отдавать абсурдом «Катя, простите», — повернулся я к ней. «Вы очень понятно намекаете, но вам это для чего?» «Если я смогу сделать больше, я покажу свою лояльность», — спокойно ответила она, глядя мне в глаза. и перейду в отдел архива регистрации, и у меня, наконец, появится та самая рука, которая поможет подняться. «А почему вам ей просто не сказать, что вы <гум> проявили лояльность, уже заинтересовался я? А если вы проговоритесь, что это не так?» Чуть подняла она брови. «И что будет?» «Я до конца жизни буду стоять за стойкой контроля», все так же спокойно объяснила она. «Госпожа Беляева...» стала очень влиятельным человеком на базе и теперь способна испортить жизнь кому угодно или исправить ее. Это позволяет ее должность, а еще ей всегда поможет мисс Майлс, у которой характер милочный и мстительный. Да, не знал ее с этой стороны. Катя тактично промолчала. Я, конечно, мог сказать, что не проговорюсь, но решил, что не стоит так уж родить об этой Кате. потому как не стоит она того. И мы пошли в домик иммиграционного контроля в небольшой тир за Арсеналом, где я когда-то покупала КМ. Прошли по тому же длинному коридору, зашли в дверь Арсенала, в котором был прежний ассортимент. Затем Катя открыла дверь на маленькое, закрытое со всех сторон стрельбище, и отступила назад. Я вышел. Светлана сидела на столе, свесив ноги, подбежала ко мне, поцеловала в губы Затем прошептала, «Больше ничего не будет. Не хочу сразу Кате в руки козыри давать. Наверняка все поймет, не дура». «Да не вопрос. Я и не претендую, если честно. Никому никаких козырей, включая меня самого. Я даже мог бы это сделать, но эта новая, циничная, недобрая Светлана меня, признаться, привлекала гораздо меньше, чем прежняя. Я допускал мысль, что, возможно, мне и придется заниматься с ней сексом, Но теперь я смотрел на это как на средство получить от нее то, что я ищу. Я ничего бы не сказал об этом баните, Никогда. И, пожалуй, никогда бы и сам не вспоминал. Не было такого. И все. Не было. Но то, что от меня этого и не требовалось, вызывало лишь чувство облегчения. Зачем позвала? Готова поделиться идеями? Да, теперь готова. Она подошла к двери, приоткрыла ее и выглянула в арсенал. «Никого. Хватило ума не подслушивать. Вот тебе пистолет и куча патронов. Ты стреляй, не торопясь, а я буду рассказывать». «Хорошо». Разумная идея. На самом деле большинство чувствительных микрофонов не выдерживает близкой стрельбы. Портятся они, вот их никогда и не ставят в тирах и стрельбищах. Известная с давних пор истина. Я взял со стола стечкину вставил в магазин и быстро произйдет три двойных в мишей на 10 метрах а здорово хорошо у тебя получается сказала посмотрев в ту сторону светлана я все же снайпер не кондитер пожал я плечами я думала что только из винтовки нет я почти из всего неплохо тогда воломо тебе самое место среди этих психов удовлетворенно словно окончательно убедившись в какой-то мысли сказала она «А девочка твоя также стреляет?» «Не хуже», — лаконично ответил я. «Понятно, нашли друг друга», — кивнула она. «Рассказываю теперь. Я хорошо знакома с одним человеком из Ордена, почти с самого верха. У нас хорошие отношения, и я оказала ему некие услуги. Не сексуального характера, если тебя волнует. То есть под столом не отсасывала». Начала интригует», — улыбнулся я. Она пропустила мою ремарку мимо ушей и продолжила. «Он почти с верхушки, но не самый. Что-то вроде младшего партнера в компании. Право голоса имеет, но недостаточно весомое. У него есть проект, который в случае успешной реализации поможет ему подвинуть остальных на нашем Олимпе. Что за проект, точно не знаю, не хочу врать и предполагать». Но ему очень нужен человек, который проект возглавит. Он должен быть русским, разбираться в военном деле и уметь организовать специальные операции. И не входить в существующие русские группировки. Ты очень хорошо попадаешь под это описание. Я взяла твой файл, немножко оттенила краски для яркости и передала ему. Сказала, что только я могу тебя уговорить, а так ты свободный художник. — Понятно, — кивнул я и дальше. — Он хочет с тобой встретиться. — Здесь? — Нет, ни в коем случае. Она даже руками замахала. Кроме меня здесь об этом не знает ни одна живая душа. Я совершаю самый страшный карьерный грех. Обращаюсь через голову нескольких начальников к начальнику олимпийского масштаба. Если это всплывет, меня уничтожат. Майлз загонит меня в Дели смотрителем площадки приема навеки а начальник базы ее поддержит, потому что я через его голову прыгаю. Но если все получится, я на нью не на должности, позволяющей забыть о Майлз, а еще лучше припомнить ей все, что я терплю. Мой союзник на вершине и связан со мной узами удачного сотрудничества. Это будет работать и впредь. «А что это дает мне?» — удивился я. «Про тебя я все понял уже. У меня личная жизнь, налаженный бизнес». а тут мне предлагают авантюру за маловнятные дивиденды. И зачем мне в нее влезать? «Тебе?» — удивилась она. «Перечисляю. Первое. Ты можешь потребовать должность в Ордене в управлении специальных проектов. Любую должность, смею обратить твое внимание. Это управление попадает под видение нашего потенциального союзника, и он захочет иметь во главе своего человека. Даже не так. Не ты!» а я для тебя потребую сама. «Для русского?» с недоверием спросил я. «Зачем я там?» «А вот это никого не волнует», даже возмутилась она. «Здесь одна национальность, орден. Есть люди отовсюду. Жить вы потом будете на Нью-Хевене, а у этого острова не зря такое название. И вся верхушка ордена там живет. На своем острове только работают. И все руководители направлений там». в том числе и специальных проектов. Получите великолепный дом бесплатно, вид на океан и прочее. И многие другие там живут, богатые и влиятельные отовсюду. Жизнь там другая, не такая, как везде в этом мире, и не такая, как даже в том. Там другие правила. Никто не ограничит тебя ни в чем, если у тебя есть власть. Ты там как бог. Знаешь, кто там бывал? Ты даже представить себе не можешь, кто там бывает». Некоторые рвутся там время провести хоть немного, а ты будешь там жить. — А кто бывал? — Неважно, потом узнаешь. — С должностью понятно, — усмехнулся я. — От одной я в ППД отказался, так давай теперь проситься на другую. — Это другая должность, — терпеливо растолковала Светлана. — Это та должность, за которую платят огромные деньги и где власть почти безграничная. А есть еще кое-какие бонусы, которых тебе сейчас знать не положено, но которые очень тебя удивят. Предположим, кивнул я. Что еще? Еще единразовая премия, размер которой ты можешь сам назначить, добавила она. В разумных пределах, разумеется. Но разум ордена способен охватить очень большие суммы, не спотыкаясь на количестве нулей. А еще ты получаешь меня неподалеку. сильную, влиятельную, которая не будет портить тебе жизнь и которая будет по-прежнему доступной. И твоя девочка ничего об этом не узнает. И у меня хватит власти к тому времени обставить все так, что даже подозрения у нее не возникнет. И я сохраню тебя. Мало? Нет, пожалуй, не мало, — покачал я головой. Я еще несколько раз выстрелил, сменил магазин. «Ты предлагаешь много», — продолжил я. «Но во всем есть свои «но», о которых ты не знаешь и знать тебе не надо. Мне надо серьезно подумать». «Сколько?» «Хотя бы несколько часов». Я еще пару раз пальнул мишень. «Скажем, к двадцати пяти часам я объявлю о своем решении». «Твою право. Мы не сможем увидеться вечером. Майлз знает, что ты здесь и уже морщится». пригласила меня в гости, скотина. Отказаться не могу. По телефону никуда не звони. Спустись в бар. У нас не слушают, в принципе, но я слишком многим рискую. Я пришлю Катю. Ты увидишь ее, помашешь. Так, чтобы все видели, пригласишь за столик. Пусть выглядит, как твоя инициатива, хорошо? Договорились, подтвердил я. Мне уже пора идти. Ты постреляй еще немного и иди тоже. Завтра днем увидимся, обещаю. Я передам тебе все инструкции, если ты согласишься». «Хорошо». Все, побежала. Она вновь крепко поцеловала меня в губы и вышла из арсенала. Заглянула Катя, сказала, что проводит меня, когда я закончу. Я пожал плечами и еще минут десять дырявил мишени на разных расстояниях. Когда я закончил, Катя, о которой я забыл, так тихо она стояла, сказала. «Ух, здорово! Мне бы так уметь!» «А вам зачем?» — Не знаю, но вдруг пригодится.